находившихся тоже неподалеку, и на шум, перекрещивавшихся на ближайшей площади желтых, коричневых, белых и красных омнибусов, несмотря на все это, улица Плюме была совершенно пустынной. Достаточно было смерти прежних владельцев бури революции, разрушения былых состояний, отсутствия людей, погружения в забвение, сорока лет заброшенности и полной свободы,